Глава сорок первая. Квартал мистиков. Эрсия проснулась от звуков резкого порыва ветра. Ей пришлось вспомнить это слово «ветер», ведь когда она жила в системе пояса пяти метеоров, его никогда не было. Где она недоумевала принцесса, осматривая потолок из досочек с коричневыми расщепленными сучками и застывшими на них каплями янтаря? — Девушка осторожно села на кровати, прислушиваясь к окружению. Вокруг было тихо, но события прошлого дня догнали ее. Ветер, игравший с домом, раскачивал его, порождая звуки, а воображение принцессы неожиданно сыграло злую шутку с Эрсией. В скрипах она слышала плач ребенка и крики женщин. В ударах ветра по крыше вспоминало шуршание защитного щита, раскалившегося от перегрева реактора. Это все были воспоминания, которые рассказали ей об эвакуации толпах игроков, входящих в игру в войне и пережитом страхе. Паника комком подступала к горлу, но принцесса отринула ее от себя. Потом она вспомнила, как общалась с Хелой, новой подругой-мистиком. Они познакомились в гильдии авантюристов. Вспомнив все это, она успокоилась. На душе стало тепло. Девушка услышала ветер, как он есть на самом деле. Нахлумнули воспоминания о том, как они с Хелой смеялись и пришли в эту таверну. Эрсия встала с кровати, прошлое придавало ей решительности. Принцесса подошла к стойке для доспехов и оружия, так удобно размещенной в каждом отдельном номере. Доспехов у Эрсии не имелось в привычном понимании этого слова, но мантия мистика, шляпа, перчатки и другие предметы... Выданные ей вначале удобно разместились на стойке, как на вешалке. Девушка, снимая одну вещь за другой, оделась и зашнуровала свою тканую обувь с кожаной подошвой самостоятельно. Ей нравился уют комнаты, ветер, поэтому она хотела провести больше времени со спокойствием, продевая шнурки в петли или застегивая кнопки на перчатках. Эта неторопливость казалась ей правильной. Вами получен навык «Неслышный шаг». Ваша скорость перемещения увеличена на 3%. Ваши штрафы к перемещению по сложной местности и шум от движения снижены на 15%. Ой, неожиданный, приятный и хороший бонус. Порадовалась принцесса результатом своего труда. Она потянулась к стойке с оружием и ощутила холодную стальную рукоять посоха. И почему он легендарный? «Разве про него написаны легенды?» — подумала девушка и открыла дверь в коридор. Ветер опрокинул вазу с цветами, и теперь они лежали во множестве осколков былого великолепия. Эрсия вздохнула, кончик ее посоха опустился между двух крупных осколков. Дверь в соседний номер была открыта. «Похоже, Хела уже ушла в гильдию авантюристов», — подумала девушка. В конце коридора в зале посапывал владелец таверны. Задремал прямо в кресле возле огня, — улыбнулась принцесса. Придержав колокольчик, чтобы он не зашумел, девушка отправилась на прогулку до гильдии авантюристов. Вдоль улицы шли самые необычные персонажи, не похожих друг на друга классов с совершенно различными уровнями. Кажется, Эрсия заметила игрока, как ей показалось, на первый взгляд, с двадцать четвертым уровнем. Девушке пришлось ускориться, чтобы догнать незнакомца, поскольку он вышел из радиуса и считать информацию о нем было невозможно. Апостроф, мистик 27 уровня, гильдия Орден первых рыцарей. Какая у него роскошная броня, подумала Эрсия, разглядывая языки пламени, вырывающиеся из наплечников. На мгновение принцессе показалось, что маленькое существо выпрыгнуло из клубов пламени, и пробежала по спине апострофа, осмотрев девушку. «Как интересно!» — обрадовалась принцесса. «Может быть, это огненный фэш?» Навстречу принцессе прошли двое игроков со скрытыми лицами. Подсказка о них гласила, что оба они по классу авантюристы. Игрок-торговец улыбнулся и помахал девушке, приглашая ее попробовать пироги, выбрав из множества на его прилавке. Девушка, хоть и не подошла ближе к прилавку, улыбнулась и помахала ему в ответ. А вон там книгачей-игрок только вышел и раскладывает свитки. Хм, какая неожиданно приятная атмосфера! Не переставала удивляться всему вокруг девушка. Сделав два поворота и ориентируясь по карте, чтобы выбрать кратчайший путь до гильдии авантюристов, принцесса зашла в квартал мистиков. Здесь царила тень, и лучи не попадали в это место, сохраняя сумрак. Похоже, здесь все еще спали. Местная улочка была узкой, с огромной площадкой по центру. На мгновение девушка остановилась, чтобы рассмотреть ее. Площадка, украшенная письменностью, похожей на руны. Как загадочно. Продолжила осмотр девушка, наблюдая вдоль всей круглой площадки странные символы, тремя завитушками, сходящиеся в центре. Оставив площадку позади, Эрсия хотела было выйти из переулка. Когда впереди показались два незнакомца, их лица скрывала ткань черного, отливающего синим цветом. Один был заметно выше и крепче в плечах, другой казался более жилистым, в такой плотно прилегающей черно-синей одежде. Разбойник братства второго уровня. — Эй, красавица, нас ищешь! — спросил один из них, поигрывая кинжалом в руке. Лучик света пописал на его лезвие, но тут же исчез, когда человек подошел ближе. Девушка остановилась и посмотрела на второго, головорез братства третьего уровня. — Давай сюда контрабанду. Только братство имеет право на мрачных фэш. — сказал второй, сложив руки на груди. — С чего это вдруг? — спросила девушка, пятясь назад. — Без вопросов, отдала живо! — рявкнул человек, и ники незнакомцев окрасились красным. Эрсия побежала, едва не запутавшись, в своем платье в другую сторону от незнакомцев, но они не преследовали ее, а медленно шли за ней. Принцесса посмотрела вперед. Она оказалась в западне. Впереди шел еще один опасный незнакомец, который по своим необъятным размерам Затмевал двух предыдущих. В руках у него была тяжелая цепь. Амбал-босс четвертого уровня. Противники приближались со всех сторон к круглой площадке, где стояла принцесса, и тогда она спросила. — А что, если бы я хотела вступить в братство? Этот вопрос остался без ответа, вместо него амбал оскалился, а из щели его рта вырвалось некое подобие рыка. Вдруг огни площадки замерцали, наполнились холодным синим цветом, и пучок света вышел из ее центра, раскрываясь в голубой овал портала. Амбал от неожиданности хрюкнул и отпрянул назад, закрываясь рукой от вспышки. Конец цепи, до того зажатый в обеих руках, лязгнул по мостовой выпущенным концом. Остановились и два других члена братства в нетоумении. Тем временем из портала вышел еще один незнакомец. Похоже, это был игрок. Лев. Мастер-авантюрист. Третьего уровня.